Нам пришлось по кругу обходить глыбу льда, прежде чем мы оказались у лифтов лестницы в фойе здания. Проход к лестнице обрамляли два тела, подвешенные за ноги, ран не было видно. Насекомые почувствовали, что тела были тёплыми, они ещё живы. Выводок. Что вообще нам следует делать с его жертвами? А вот уже во второй раз за несколько минут я услышала, как отдаю команду. «Разберёмся с ними позже». Мы вошли на лестничную клетку... Я почувствовала, как по первому этажу пробиралась крыса-убийца. Она опиралась на руки и ноги, которые заканчивались невероятно длинными лезвиями. Двигалась она поразительно быстро, учитывая её способ передвижения. Ей помогало чрезвычайно сильное и гибкое тело. Кроме того, у неё были усиленные органы чувств. Конический нос припадал к земле, длинные маслянистые волосы терлись о поверхность. Я повернулась назад, чтобы разобраться с ней, но она уже исчезла, двигаясь быстрее, чем мои насекомые. Это место вызывало клаустрофобию. Я остро осознавала размеры пространства и то обстоятельство, что люди способны были придвигаться только в малой части объёма здания, да и то большую часть этого объёма занимали шахты лифтов. Безусловно, это их территория. Лестнице досталась не так много розовой дряни, но всё равно это было коварное место. Лестничные пролёты заслоняли от взгляда то, что было выше и ниже нас. На каждом шагу я тщательно проверяла наличие угроз. Следила за дверьми, сканировала поверхности, Ни на секунду не забывая, что однажды манекену удалось ускользнуть от моих насекомых. Не сохранил ли каким-либо образом этот клон уроки, выученный его оригиналом? Я могла использовать нити, чтобы расширить зону поиска, распределить насекомых шире. Вентиляционная решётка на верхнем этаже вылетела из стены. Насекомые обнаружили длинные когти и конический нос. Они принялись кусать, рвать и жевать, но кожа была прочна, как будто состояла из одного сплошного шрама. Я чувствовала, как она быстро вдыхает и выдыхает горячий воздух. Красоубийца. Она на верхнем. Она вытолкнула себя из вентиляции, бросилась вперёд и свела когти вместе, словно прогону воду с вышки. Её тонкое худое тело проскользнуло точно между перилами поднимающихся и спускающихся пролётов. "Берегись!" крикнула ей, оттолкнула назад тех, до кого могла дотянуться. Это были Рейчлугорн. Она долетела до пролёта над нами, оттолкнулась от него, сменив направление и траекторию прыжка. и врезалась в самую крупную очевидную цель, мрака, сведя кончики всех своих когтей в одно длинное копье. Его отбросила к стене на ступеньки, и, падая назад, он врезался и чуть не повалил кнопку и висто. Крыса-убийца всё ещё восседала на нём, балансируя так, чтобы сохранить более-менее вертикальное положение. Её голова недоумённо наклонилась в сторону, лезвие не пробили ткань. Она замахнулась и ударилась, только на этот раз её целью были незащищённые участки кожи. «Лицо Висты, челюсть Горна, плечо ублюдка». Затем она оттолкнулась ногой от стены, свела плечи вместе и проскользнула между ног стояка. Её нос был направлен в сторону просвета между перилами. Стояк повёл ногою и сумел прикоснуться к длинным лезвиям, торчащим из пальцев её ног. Он заморозил её на месте. «Моё лицо!» – прошептала Виста. «Порежми чем-нибудь!» – сказал Горн. Его собственное лицо сильно кровоточило, но он этого как будто не замечал. Что ещё хуже, рана да милость. Сила крыса-убийца. Я повернулась к Мрако. Ты не ранен? Нет, я... Чёрт, чудо, что она не переломала мне рёбра. Я покачала головой. Всё ещё носишь костюм, который я сделала, и это спасло тебе жизнь. Я помогла ему встать, и он принял мою помощь. Я повернулась к Броктонским стражам, но леди там было достаточно, моя помощь не требовалась. Я сосредоточилась на других угрозах. Я ощущала, как остальные из девятки подбираются ближе, как сверху, так и снизу по лестнице, на всякий случай натянула нити шёлка, чтобы они не смогли повторить приём, который провернула эта крыса-убийца. Ещё я обвязала нити вокруг горла замороженной крыса-убийцы, прикрепив другой конец к перилам. Она являлась смесью двух многоплановых кейпов, мыши защитницы и опустошительницы, две основные силы, сплавленные в одну, дюжины других меньших сил. Гибкость, причудливая смесь увеличения физической силы, рефлексов и проворства, которая работала не вполне стабильно, и покров не менее прочный, чем выделанная кожа. «Зажмите и склейте пластырем!» — говорил стояк. «Обработаем аэрозолем, чтобы удержать её закрытой. Ваняет ужасно!» «А мне вроде как нравится запах!» — сказала Виста. Голос был приглушён, потому что Горн прижимал руку к её лицу. «И эй, разве это будет не крутецкий шрам?» «Тихо!» — шикнул стояк. Я услышала на лестнице прямо над нами другую красоубийцу. Она выпустила коготь и скребла им по стенке. Звук металла по бетону напоминал скрежет пяти ногтей по школьной доске. Громкий, нарастающий по мере приближения к нам звук. и она травила на неё насекомых. Она просто терпела, не обращая внимания на то, что они с ней делали. Я попыталась нацелиться на глаза, глубоко сидящие под бровями на изменённом лице, но она плотно зажмурила их, полагаясь на обонение и осязание. Я начала сгонять насекомых к носу и рту. но обнаружила, что это её почти не замедляет. Но звук не утихал. Я видела, как он действует на остальных. Сверху что-то громахнуло, и появился второй источник скрежащего звука. Это был манекен, который выдвинул лезвие на обеих руках и проводил ими с одной стороны по стене, издавая слышимое нами скрежет, а с другой по отдельным болезням перил, тех самых, сквозь которые пыталась проскользнуть крыса-убийца. «Как сжаться!» — пожаловалась Виста. Её пальцы пробежались по отметине, которое протянулось от щеки к подбородку. «Медикаменты?» — спросил стояк. «Дэм!» — разъедает глаза, и такое чувство, как будто он шипит. Я читала досье. Это же её сила, верно? Она именно так и делала? «Заживать будет долго», — сказал стояк. «Почти наверняка будет шрам. Но кровотечение мы остановили, и в этом тебе повезло больше, чем большинство». Собака заречала, когда наверху появилась ещё одна крысоубийца. Злодейка медленно спускалась, её когтистые стопни цокали по ступенькам, а скрежет когтей по стене усиливал общий шум, который быстро превращался в какофонию. Когти другой руки тоже начали пересчитывать балясины. Металл отдавался звоном. Затем я почувствовала на первом и четвёртом этажах тварей выводка. Посреди всего этого звона и скрежета их шипение было практически неразличимо. Один из манекенов нагнулся и позволил мелким облюдкам забраться на него. Они были некрупные, мельче тех, что мы встретили в Киллингтоне. Я развернулась и приготовилась к нападению со стороны одного из противников. Это были специалисты по косвенным ударам, атакам с трудно предсказуемых направлений. «Над нами три манекена и крыса», — сообщила я. «Две крысы снизу, и с обоих направлений множество блядских паразитов выводка». «Я мог бы использовать тьму», — предложил Мрак. «Но это не сильно поможет». «Они ощущают не так, как мы. Насекомые тоже почти бесполезны», — ответила я. «Развешиваю растяжки и попытаюсь их связать». «Но укусы против этих ребят не работают». «И?» — спросила Рэйчел. «И мы умрём?» — необыкновенно радостно заявила Чертёнок. «Ужасной мучительной смертью. Они поломают или даже отпилят нам конечности, заткнут культяпки манекеновыми штуками, чтобы мы не истекли кровью, а потом позволят отродьям выводка распотрошить нас изнутри наружу». «Нисколько не помогаешь, Чертёнок», — заметил умрак. «Я говорю только то, что нам уже известно». Малость контрпродуктивно было с точки зрения морального духа заставлять нас читать досье на этих ублюдков. «В некоторой степени да», — согласился Горн. «Чего мы ждём?» — спросила Рэйчел немного громче, чем нужно. «Почему мы просто не въебёмом?» У меня не нашлось достойного возражения, хотя, наверное, нет. У меня было с десяток возражений. Как минимум, эти ребята могли использовать любое наше активное действие как сигнал, чтобы проскользнуть мимо атакующих и убить самых уязвимых из нас. Но лучшей стратегии у меня не было, по крайней мере такой, которую я бы с радостью пустила в ход. «Атакуем!» — сказала я. «Сейчас!» Рэйчел свистнула, долгий резкий звук, который заглушил какофонию, производимую членами девятки. Свист отдался эхом по лестнице, наступила тишина. Она щелкнула пальцами указала вверх, ещё раз щелкнула и указала вниз. Собаки рванули в противоположных направлениях. «Стражи, наверх! Мрак чертёнок Рэйчел! Помогайте прикрывать тыл!» приказала я. «Будьте начеко. Мы разделились на две группы, стражи возглавляли атаку, неформалы прикрывали фланги, я, вытащив нож, осталась посередине. Ещё одна крыса-убийца попыталась повторить прыжок сквозь перила, но запуталась в натянутых мною нитях. Она начала резать их одну за другой, но слишком медленно. Виста пристрелила её. С её предсмертным воплем остальные прекратили нападение и сменили тактику. Манекены выдвинулись вперёд, чтобы отбить атаку. Один из них запутался в нитях, но из его тела выскочили многочисленные лезвия, которые начали вращаться и перерезали шёлк. Манекен упал на пол. Его поймал Горн. Злодея окружило силовое поле, бледно-голубое, сразу вспыхнувшее ярко-оранжево-белым светом. Однако манекен наверняка был огнеупорным. Даже запредельного жара, созданного Горном, не было достаточно, чтобы убить его. И всё же пока он заперт. Но как только мы схватили одного, через сеть проскользнула другая. Крыса-убийца, которую заморозил стояк, вернулась к жизни, нырнула сквозь перила и оказалась подвешена за горло на шёлковом шнуре. Насекомые ощутили выступившую кровь, но её движение подсказали, что шея не была сломана. У неё было два пути спасения. Первый очевидный – перерезать шнур, но ну, второй – «Виста! Горн!» – выкрикнула ей имена. Они резко развернулись и увидели, что я готова ударить ножом в пространство передо мной. Дым вокруг лица виста вспыхнул, расцвёл словно дымовая граната, и перед ней возникла крыса-убийца, готовая вонзить коготь в незащищённую шею героини. Я увидела, как она замахнулась ещё тогда, когда была подвешена в петле, я рванула вперёд, и ударившись о лестницу костью голени, схватила рукой запястья злодейки в попытке вывести её из равновесия. Она извернулась и, практически сделав сальто назад, потянулась ногой к лицу чертёнка, мрак схватил крыса-убийцу за ногу, и вдвоём нам удалось зафиксировать её, Я выгнала лезвие в горло злодейки. Мрак перебросил тело через перила, затем прикрыл наше отступление от и бросился вперёд, опережая группу. Очевидно, воспользовался силой крысоубийцы. Безрассудно, в несвойственной ему манере, он воровался на передний край где ублюдок сражался с двумя манекенами. Стояк метнул нити шёлка, затем заморозил их. Пёс бросился вперёд, и манекены оказались зажаты между собакой и застывшими во времени нитями. Там, где плечо ублюдка коснулась шёлка, брызнула кровь. Один из манекенов потерял руку, но они оба сумели вывернуться и проскочить между нитей. «Ну, конечно, так легко не получится, блядь!» «Назад!» — выкрикнула Рэйчел до того, как пёс вздумал броситься сквозь созданное стояком заграждение. Собака медленно отступила назад. Мрак подпрыгнул, вцепился в перила, перехватил поудобнее и спустился по ним. Он схватил одного манекена и швырнул его в сторону нитей. Однако тот извернулся, выгнулся словно прыгун шестом, и проскользнул между шёлком. Он не пролетел и половина пути, когда ублюдок сомкнул челюсти вокруг верхней части его тела. Блядь, насекомые были бесполезны. Я не могла напасть на выводка, поскольку не знала, как отличить его от остальных людей. Оригинальный выводок погиб после того, как кто-то уничтожил здание зажигательным снарядом, и трилобиты прекратили появляться. Внешности он не выделялся, во всех смыслах он был заурядным человеком. но если не считать его способности создавать жутких насекомых с поводками чужого. Манекен, покрытый созданиями выводка, спрыгнул вниз, но запутался в растяжках. Он начал их перерезать, но вист открыла огонь. выстрелы отражались от его внешней оболочки. Существа, однако, посыпались сквозь промежутки, многие упали среди нас. Мне казалось, ты говорила, что они не нападают на людей. Они не нападают, ответила я, пока есть другие источники пищи. Я существо, которое подбиралось к моей правой ноге. «Но здесь десятки тел!» Они уже заражены, осознала я. Эти паразиты ищут новых хозяев, тех, кто ещё не занят. Всех, кого могла, я ловила при помощи насекомых и нитей, которые они растягивали, но лобитов было около двадцати, а десятки их ног были острыми и цепкими, способными прорезать плоть и ткань. От таких трудно было избавиться. Один прыгнул мне на плечо, я попыталась освободиться не смогла, Я ударила ножом по многочисленным конечностям, но существо втянуло их под панцирь и ударило в линзы маски своим хвостом с заострённым концом. Маска выдержала, и существо покинуло плечо прежде, чем я сумела его схватить. Ноги снова высунулись и вцепились в мой летательный ранец. В следующее мгновение паразит уже снова крапкался к голове. Дважды он останавливался на секунды и перескакивал сранц на костюм. Затем снова замирал на месте и силился создать себе проход в области на шее между маской и костюмом. Застрённые ноги кололи ткань в попытке найти подходящий путь. Я схватил его за хвост, но не сумел оторвать от себя, слишком скользкий. У остальных дела были не лучше. Горн выкрикивал что-то неразборчивое и пытался не дать существу размером с волейбольный мяч добраться до его рта. Паразит мучительно продирался к цели. Конечности, делающие его похожим на многоножку, оставляли на коже кровавые полосы. Это было невероятно не вовремя, ведь мы сражались с необычайно подвижными противниками. Крыса-убийца подскочила и ухватилась за нижнюю часть лестницы, на которой мы стояли, затем выгнулась в сторону вверх, проскользнула между перилами и оказалась между нами. Рэйчел громко свистнула, и собака снизу промчалась сквозь нашу группу. Она сбила нас в сторону, столкнула друг с другом и бросилась на крысу-убийцу. Та подскочила вверх, запрыгнула на спину собаки, затем переметнулась вниз на нижнюю поверхность лестничного пролёта. Собака заречала и развернулась, собираясь снова промчаться сквозь нас. «Стой!» — сказала Рэйчел. Ей пришлось снять куртку, чтобы добраться до подобной твари, которая ползла вниз по её спине. Кнопка ударила в существо дубинкой, вспыхнул свет. Чертёнок возникла прямо перед горном и ножом пронзила паразита на его лице. Прогресс, но мы всё равно находились среди опасных, способных уклоняться от ударов врагов. Из шестерых мы смогли убить лишь двоих.